Служебные машины «Даймлер» с водителями положены лишь министрам, да и премьер порой томится с горожанами в пробках, ибо мигалки есть только у скорой помощи и пожарных. Вспоминается 25-летие вступления королевы на престол. Оно совпало в 1977 году с моей серебряной свадьбой. Отметить семейный праздник мне не удалось, требовалось освещать события. Елизавета II должна была в эти дни объехать все Соединенное Королевство. Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. С первыми тремя пунктами программы трудностей не было, а вот с мятежным Ольстром дело обстояло сложнее. Было решено, что королева нанесет блиц-визит в Белфаст, прилетит туда с палубы крейсера на вертолете, посвятит в рыцаря нескольких награжденных, послушает школьный хор, примет цветы от детей и сразу улетит. Нас, журналистов, с утра доставили в отцепленное за несколько дней до этого здание Стормонта, расположенное на уединенном холме. Вопреки пословице «точность, вежливость королей» Елизавета сдержалась на целый час. Лишь потом я узнал, перед самой посадкой ее на вертолет террористы из Ира позвонили в полицию и предупредили, «В Стормонте заложена бомба, при взрыве которой погибнут невинные люди, в том числе и дети». Между главой государства и главой правительства, это Маргарет Тэтчер, возник спор. Обе женщины считали, что церемонию отменять нельзя, пусть террористы знают, что мы их не боимся. Но каждая доказывала, лететь должна именно она. В итоге мы увидели обеих. Все прошло гладко, звонок о бомбе оказался блефом. Чувствовал я себя в Сторманте весьма неуютно, и, пожалуй, именно тогда до конца осознал смысл слов, положение обязывает. Статистика неумолимо свидетельствует В обеих мировых войнах погибло в три раза больше представителей высшего класса Чем других слоев британского общества Отпрыски знатных семей не только не использовали свои связи и влияния Чтобы косить от военной службы Но считали честью для себя быть на переднем крае в самых опасных точках Олицетворением высокого чувства гражданского долга Присущего британской аристократии была скончавшаяся на 102 году жизни королева-мать, вдова Георга VI. В дни войны, когда авиация Геринга обрушила свою мощь на Лондон, вся королевская семья оставалась в Букингемском дворце и пережила удары юнкерсов, а потом и самолетов с снарядов Фау. Королева категорически отказалась эвакуироваться с дочерьми в Канаду. Обе девушки надели военную форму и вместе со сверстницами служили в отрядах гражданской обороны. Именно королева добилась того, чтобы монарша и семья питалась точно по такому же рациону, как ее подданный. Пример способствовал тому, что Британия тогда была единственной европейской страной, не знавшей черного рынка, как богатые, так и бедные жили только на карточке. Про англичан можно сказать законопослушные индивидуалисты. Рьяные защиты частной жизни от какого-либо вторжения извне, проще говоря, культ индивидуализма, сочетается у них с уважением к общепринятым правилам и законам. Понимание свободы как прав в рамках правил – диалектика английского характера. Свобода, на взгляд англичан, неотделима от чувства ответственности перед другими людьми. Высокое положение, знатность предполагают сознание общественного долга и обостренное чувство чести. Думаю, пример колыбели демократии, как часто называют Британию, во многом поучителен для тех россиян, которые ездят с мигалками и любят рассуждать о гражданском обществе. Полицейский друг водителя В нашем моторизованном мире наиболее наглядным проявлением этики и морали стали отношения между водителями, между водителями и пешеходами, между водителями и полицейскими. Иными словами, об уровне общественного сознания можно судить по тому, как человек относится к закону и как представитель закона относится к человеку. Водить машину я начал в Японии. Попав в Англию с семилетним водительским стажем, на себе ощутил, в разных странах люди ведут себя за рулем по-разному. В автомобильном потоке особенно заметно, что для Востока характерна вежливость по вертикали, Которые касается лишь людей, так или иначе знающих друг друга, на Западе доминирует вежливость по горизонтали отношений с незнакомцами. В 60-х годах, когда миллионы жителей страны восходящего солнца впервые в жизни получали водительские права,